Глава третья. Вот насколько комфортно я себя ощущала, принимая знаки внимания от Райдара, настолько же некомфортно и неприятно мне было, когда Сергей начал пытаться за мной ухаживать. По-настоящему я имею в виду, не на публику. И вроде все с ним было хорошо, если судить объективно. Красивый, умный, честный порядочный полицейский. Я даже с досье его внимательно ознакомилась, как только Эдемец поступил к нам в команду. Ничей-то продвиженец всего сам добился. Возможно, мне стоило бы больше уважать его, ведь Райдар Ренальсис, как ни крути, с детства, имел все деньги, связи, естественно, лучшие условия для жизни. Но мои симпатии оставались на стороне гзарианца. А наш фиктивный брак с Сергеем ну так это же игра, это всего лишь задание. Выполним его и разведемся. Чтобы окончательно успокоиться, я двинулась прямиком в ванную комнату. Нет ничего лучше для лечения нервов, чем приятные водные процедуры. Во всяком случае, для меня. Огромная ванная комната была просто мечтой. Я легла в большую вместительную емкость для мытья, пустила воду, прикрыла глаза и расслабилась. Теплые капли приятно массировали кожу. С двух сторон из специальных кранов подавалась пышная пена с ароматными добавками. Сегодня я выбрала лаванду и малину. Ммм, красота! Вот чего мне не хватало на станции Райдара, а точнее в моих временных апартаментах в медблоке, так это возможности принять ванну. Там пациентам опять же предлагали сухую чистку. Встал в огромную капсулу, наглухо закрылся, и ощущаешь, как по телу будто проходится микромассажем, но при этом ни капли воды не попадает на кожу и какое-то время даже не верится, что выйдешь не грязным. Вообще приятно, и голове тоже. В конце неожиданно для себя остаешься чистый и свежий, как после мытья и даже пилинга. Многие и здесь, на базе, установили подобные душевые. Я же любила мыться по старинке. Полежать в горячей воде, порелаксировать, как следует отмокнуть, запустить в ванну шарик из морской соли с ароматизаторами, слушать, как он шипя, медленно растворяется, смотреть на пляски пузырьков на воде. Ммм, красота! то, что нужно, чтобы отвлечься, расслабиться и отпустить все тревоги на время. Я не спрашивала у Райдара, есть ли в его вотчине настоящие ванны. Было неловко. Мне и так предоставили все, буквально. Еду, одежду, удобство по высшему разряду. Отели All Inclusive на земном юге покраснели бы от ощущения собственной неполноценности. Зато теперь я могла оттянуться по полной. Я пролежала в ванне минут двадцать, меняя позу, вытягивая тело. Помылась, переоделась и отправилась спать. Кровати тут были просто огромные, хоть в десятером отдыхай. Матрасы подстраивались под форму тела, так что я моментально уснула, а где-то около двух часов ночи по базе пронесся сигнал о помощи. Нет, не из космоса, где с кем-то что-то стряслось, и он вызвал рубежников разбираться на месте. На выручку звал кто-то из наших сотрудников. Миклон подсказал «проблема в медблоке». Я сменила несколько лифтов, вроде тех, что использовали капитаны уровня райдара. Они переносили тебя из точки в точку по разным траекториям, не обязательно вниз, вверх и по горизонтали. Командный состав базы имел право в экстренных случаях путешествовать в подобных. Внутри поселения лифты использовали подземные тоннели, избавляя нас от необходимости ехать на драконах. Так что в медицинском центре, что располагался примерно в середине базы, я очутилась одной из первых. «Координаты в Меклоне привели меня в отсек для нового оборудования и экспериментальных образцов. Врачи проверяли их, прежде чем запустить в дело. Здесь уже находились несколько лаборантов и медиков в зеленой форме врачебной службы Содружества. И, судя по тому, что все они толпились, переминались с ноги на ногу и не знали, что предпринять, дело труба». «Что случилось?» – спросила я у знакомой Демки Марвины. «Лечилась у нее как-то после ранения». Высокая худощавая блондинка с синей челкой и очень широко посаженными глазами пояснила. «Новенькая, попаданка, как и вы, Элейна. Пошла загружать новое оборудование. Надо было проверить его, протестировать. А аппарат внезапно дал сбой. Иглы и скальпели выскочили все одновременно и вошли в тело попаданки. Если вытащим, скорее всего, истечет кровью. Многие инструменты прошили сосудистые пучки, жизненно важные органы, кости и связки. Несколько вошли в сердце, легкие и крупные артерии. Антикоагулянты вводить смысла нет, будет лишь хуже. Инструменты автоматически выделяют препараты, которые их блокируют сразу по поступлении. Чтобы убрать эффект, придется перенастроить прибор, а к нему пока лучше даже не прикасаться. Мало ли какие там еще сбои. Если же попытаться эффект перебить, такой массированный удар препаратов для свертывания может всю кровь превратить в кучку сгустков. Мы не знаем, что делать конечно можно быстро убрать инструменты и сразу же уложить девушку в медкапсулу но восстановление займет несколько месяцев потребуется множественные переливания и прочее где она идемте я вам покажу зеваки расступились давая дорогу мы проследовали в соседнее помещение и я на мгновение просто остолбенела стояла суматошно моргала и пыталась подавить сильные эмоции «Сейчас не время раскисать и переживать, надо действовать, иначе никак». Открытая словно книга капсула и девушка внутри производили нереально жуткое впечатление. Бедняга вся, с головы до пят, была пронзена иглами и скальпелями. Некоторые даже прошли насквозь. Несколько угодили в голову, глаз и рот. Жуть, фильмы ужасов отдыхают. Коротко стриженная фигуристая шатенка стояла как неживая и еле дышала. Хорошо еще, что мощное силовое поле внутри оборудования не позволяло начаться кровотечению. «Так, давайте сделаем следующее», – обратилась я к Марвине. «По моему знаку вы нажимаете «Вытащить инструменты». Я своим даром зажимаю ранки и держу, пока лаборанты несут девушку в медкапсулу. Сомкну края повреждений, так что ни капли крови не вытечет. Инструменты ведь стерильные». «Ага, слушайте, точно. Если потери крови не будет, раны вы зажмете...» А медкапсула быстро их зафиксирует. Восстановление займет не больше недели. Зовите лаборантов. «Дайнис! Ильхам! Сальвин!» На крики Марвины прибежали Терхонец, Эдемец и Гзарианин. Причем почти все одинаково громадные и мускулистые. Редкий случай, когда другие расы имели размеры могучих сородичей Райдара. Я выдохнула, настроилась, полностью задействовала Дар командовала Марвини, и та нажала сенсорную кнопку «Убрать инструменты» на виртуальном экране злосчастного аппарата. Я сконцентрировалась изо всех сил. Иглы и скальпели выходили из тела рекордно быстро, а мне требовалось зажимать и фиксировать все повреждения одновременно. Десятки сухожилий и суставов, сотни проколов и ран, тысячи рассеченных сосудов. От напряжения у меня адски болела шея и в висках пульсировала. Несколько капель крови все же упали на ярко зеленый пол. Выглядело гротескно, словно на зеленой поляне выросли красные землянички. Однако это была ерунда по сравнению с тем, что случилось бы без моего вмешательства в ситуацию. Девушка позволила себя обездвижить двумя гелиевыми матрасами, между которыми ее зажали санитары, как котлету в сэндвиче. Матрасы приняли форму тела, зафиксировали и так бедолагу доставили в медкапсулу. Переместить стало еще большей проблемой. Вначале девушку повернули горизонтально, затем убрали один гелеевый матрас, потом быстро второй, придерживаясь с разных сторон, и разложили внутриумного оборудования. Теперь я могла наконец-то остановиться. От усилий шея болела просто до ужаса, плечи свело, все тело казалось деревянным, зато удалось избежать кровотечения, и попаданка уже уснула под препаратами. Как я, когда меня восстанавливала Ти? Мне тут же дали высокое кресло на воздушной подушке, буквально толкнули в меня, и я села. И хорошо, иначе просто рухнула бы на пол. Марвина принесла мне несколько тоников. Вокруг все восхищались, благодарили, но я мало что слышала, накатила дикая слабость. Тоник немного взбодрил и придал сил. Я смогла встать и попросила Марвину. «Завтра сообщите, как дела у попаданки». «Конечно, буду держать вас в курсе», – пообещала врач. Кстати, ее вроде зовут Лилия. Такое странное имя, словно цветок. Я усмехнулась. В моем классе на земле было четыре лилии. Лили, как мы коротко их называли. И странным это имя никому не казалось. Ладно, подумаю об этом завтра. Я отправилась домой спать.